Глава 33. Ника. Объясняю шепотом Лёше, как нужно действовать, если Артём проснётся, а у самой на душе так тяжело. Боюсь от них уходить, но и Кирюшку я не могу вот так просто взять и оставить с Кирой на ночь. На кухне выдыхаю, когда ещё раз проговариваю, как приготовить смесь, когда малыш проснётся. Лёша подходит сзади и обнимает, прижимает меня к груди, а я, наконец, могу успокоиться, расслабляюсь в его объятиях. «Тут есть три бутылочки, я всё приготовила, чтобы ты не гремел и не рылся в ящиках с просонья. Но если вдруг не хватит, Лёш...» «Я помню, Ник, мыть бутылочки со средством и ёршиком, помню». «Да, и сразу не клади, малыша, немного на руках подержи. Или... О, соображаю, как облегчить Лёше жизнь». «Я придумала. Иду снова в комнату, скатываю валики и показываю Лёше». «Вот, когда малыш покушает, на бок и под спинку, чтобы он на живот не перевернулся и на спинку не перекатился». И последи минут десять хотя бы. Он может выдать сдачу после еды. Смеюсь. Лёша округляет глаза. Капец. Не думал, что тут столько тонкостей. С таким маленьким человеком. Обнимаю Лёшу за шею и чмокаю в щёку. Я верю, ты справишься. Мне тоже было страшно в первую ночь с Кириллом и без медперсонала. И я прикусываю язык. Я не собиралась упрекать, но, судя по потемневшему взгляду, Лёша именно так и воспринял мою реплику. Обхватываю его лицо ладошками и поднимаю к себе. Я не упрекаю, Лёшка, я вспоминаю себя. Это сложно только первый раз. Потом, когда уже соображаешь, как и что, оно идёт намного легче. Подмигиваю ему. Он обхватывает меня за талию и прижимается лбом к животу. «Надеюсь, я выживу», — шепчет, и сквозь мою футболку проникает его тёплое дыхание. Я смеюсь, зарываюсь пальцами в его волосы. «От этого ещё никто не умирал, Лёш. Тебе продержаться до восьми утра, а потом я примчусь на помощь». «Спасибо, Ник. Я тебе ключи дам, у меня есть комплект, а то вдруг будет спать». «Да, давай». Киваю и иду на выход. За окном уже темень, не заметила, как пролетел вечер рядом с Лёшей. Но в таких хлопотах, о которых я уже позабыла за четыре года, а сейчас от воспоминаний стало как-то тоскливо приятно. Жаль, что я не смогу вернуть это время с Кирюшкой, но в то же время я рада, что прошла этот период достойно и ни разу не пожалела, что стала мамой. Лёша в коридоре прижимает меня к себе и ей целует. Нежно и тягуче, а я лавой растекаюсь. «Люблю тебя», — прислоняется к олбу и смотрит в глаза. «И я тебя, я к сыну». Кивает, поцелует меня, буду тебя ждать утром. «Хорошо», — шепчу ему в губы и сбегаю, пока он своими поцелуями не заставил меня передумать. Прокрадываюсь в тёмную и тихую квартиру. Кира с Кирюшкой спят у Киры в комнате. Я быстро раздеваюсь и мою руки, а потом собираюсь забрать сына, чтобы он не беспокоил ночью Киру. Сестра разлепляет один глаз и смотрит на меня сквозь ресницы. «А я думала, ты уже не придёшь ночевать?» И на лице такая коварная улыбка, что у меня щёки вспыхивают от стыда. «Я бы предупредила, но с чего мне вдруг не приходить?» «Ну, мало ли, там же Лёша». Кира поигрывает бровями. «За что получать щепок в бок?» «Айка это и тут же захлопывает рот». «Давай я его заберу, чтобы ты выспалась», — киваю на сопящего сына. Она машет рукой. Забей, кровать большая, не подерёмся, я его и так еле уложила». Сестра проводит костяшкой пальца по пухлой щечке сына. «Прости», — закусываю губу от досады. Сестра округляет глаза. «За что ты просишь прощения? За то, что я посидела с любимым племешом?» «Киваю». Сестра в ответ только цыкает и выпутывается из-под одеяла. Шоркая по полу, плетётся за мной в комнату, падает на кровати и выдыхает. «Перестань просить прощения за такие вещи. Мне приятно проводить время с Кирюхой. Он стал таким балдежным и рассудительным. С ним интересно». «Это точно», — смеюсь, переодеваясь в пижаму. «Ну, рассказывай». Глаза сестры вспыхивают неподдельным интересом. Я укладываюсь рядом с ней на кровать. Голова к голове. Обе смотрим в потолок. Жена Лёши свалила и оставила ребёнка одного в квартире. Потом позвонила, когда я была там, и попросила денег за развод. Сглатываю комок. Мне сложно даже вспоминать слова этой заразы. Предложить так поступить с родным ребёнком — это сердце совсем не иметь. «И что?» — Кира поворачивает ко мне лицо. «И предложила отдать ребёнка в детский дом». «Она совсем больная?» — взвизгивает сестра, подрываясь с кровати. «Она реально такое предложила?» Закусываю губу, и на глаза наворачиваются слёзы. Киваю. «Обалдеть же!» «Я сама слышала. Да что там, у меня запись этого разговора есть». Кира снова падает на спину и прикрывает глаза. «Знаешь, я иногда удивляюсь. Почему кто-то там наверху посылает малышей вот таким? А кому-то, кто годами пытается, ждёт беременности как чудо, не посылают такого маленького счастья? Переплетаю наши пальцы и подавляю горький вздох. Хороший вопрос. Мне пришлось признаться лёша что я не смогу больше родить». Кира мотает головой. «Я тебе уже говорила, диагноз от одного врача может через время разлететься, как зеркало после удара. Ты слишком серьёзно тогда всё восприняла». «Да, у тебя были осложнения, но я уверена, они преодолимы, и ты ещё родишь». «Лёша?» Хитро смотрит в мою сторону. Прикусываю губу и пожимаю плечами. «Мне кажется, я не смогу второй раз его потерять». «А почему ты должна его потерять?» «Та ситуация...» Она поднимает руку к потолку и начинает жестикулировать. «Она ведь не по вашей вине произошла». Он не уходил?» «Угукаю». Глаза начинают слипаться. «Ты можешь спать у меня», — предлагаю сонным голосом. Кира тут же вскакивает с кровати. «Вот уж нет, пошла к Кирюхе. Завтра могу его в сад докинуть. Мне всё равно рано утром по делам. Я же правильно поняла, что Лёша остался один с маленьким ребёнком?» Киваю. «Я не могу просто взять и не явиться домой, Кира. Но мне было сложно уходить от него». Сестра угукает. «Это правильно. Пусть мужик оценит, что пришлось пройти тебе, когда его не было рядом». Прикрываю рот ладонью и прыскаю от смеха. «Это жестоко!» Сестра дёргает плечом и подмигивает. «Зато действенно. Спокойной ночи!» Посылает мне воздушный поцелуй и уходит. Беру в руки телефон. Хочу написать Лёше, спросить, как дела, но сама себя торможу. Лёша может спать, а своим сообщением я его разбужу. Прячу телефон, чтобы не было соблазна воплотить задуманное, и закрываю глаза, уплывая в сон.